Глава шестнадцатая Внутри храм тоже напоминал античность. Статуи в полный рост, вырезанные из белого камня, у подножия каждого по широкому алтарю, с выгравированным именем бога. Что не вписывалось в древнегреческий антураж, так это внешность владык хаоса. Вот уж каких уродов породила фантазия разработчиков, где выдаваться можно. В центре стоял зверь здоровенная тварь отдаленно напоминающая то ли смесь обезьяны со львом то ли ящерицу с фигурой гуманоида пока бойцы осматривали храм я подошел к статуе главы пантеона и ухватившись руками за жертвенный камень со всей силой оторвал его от постамента с гортанным криком я долбанул каменю ком мраморные плиты пола алтарь разлетелся на сотни осколков брызнув в сторону черными обломками Под сводами тут же кто-то утробно взвыл, а я уже перешел к следующему. Бойцы с благоговением смотрели, как я разрушаю алтарь за алтарем. Наверняка скоро в сети будет не один клип на эту тему. Но мне ни к чему не анонимность, ни тем более запрет на ведение съемки. Как по мне, кто хочет по своей воле лезть в наверхком, должен заранее быть готовым, что здесь творится настоящий ад. «Статуи! Сломать!» — велел я, отряхивая ладони. Четыре десятка рыцарей тут же замолотили по камню, превращая произведение искусства в глыбы белого известняка. Я же запустил руку в сумку и уже нащупал четыре сердца. Еще из тех, что добыли перед первой встречей с пантеоном. Хорошо, что я запасливый. С грохотом рухнула громада Асмодея, высокого и худого человека со змеиной головой в кожаном доспехе. От поганой улыбки на вице скульптура не осталось и следа. Впрочем, при падении голова тоже отвалилась и, укатившись, спряталась в темном углу. Выудив первое сердце, возложил на место главного алтаря. Иришки Галь объявил свой выбор, отходя на шаг. Сердце тут же заискрилось, наращивая броню из камня. Антрацитовый булыжник размером с буханку хлеба засветился черным пламенем, обрастая все новыми и новыми слоями. «Некромант», — голос предводительницы смерти зазвучал за правым ухом. Я медленно обернулся. Мы стояли одни посреди разрушенного храма. И хотя обломки тоже исчезли, все равно ощущалась чужеродность этого места. «Я слушаю», — отряхнув ладони, отозвался я. «Ты делаешь нужное мне дело», — сообщила она. И я хочу дать тебе награду. Отказываться не стану уж, поверь, — хмыкнул, скрещивая руки на груди. Богиня кивнула. У тебя есть нераспределенные характеристики, Макс. Я хочу предложить тебе обмен. Новые навыки взамен их. И что за навыки? Ты можешь получить доступ к высшей магии смерти. Я не даю их никому, кто не служит лично мне поджав губу, произнесла она. «Но ты сделал для нас всех гораздо больше, чем кто-либо еще». «Даже больше, чем Сарт?» — поднял бровь. «Сарт — всего лишь архижрец, и он был им так давно, что никаких деяний для того и не требовалось. А ты? Ты пошел против бездны, против других пантеонов, а теперь защищаешь нас перед Империей». И я была бы несправедливой богиней, если бы не наградила тебя, соответственно, твоим подвигам. Я кивнул. «Выбирай, некромант, что ты хочешь получить?» Она взмахнула крылом, и передо мной загорелись сотни иконок с описаниями. «Я ограничен во времени?» «Нет, у тебя есть столько, сколько потребуется». «А что насчет моих вопросов?» Поднял я бровь, отвлекаясь от списка навыков. «Может быть, ты ответишь на них?» Иришкигаль покачала головой. «У тебя уже есть с нами уговор, некромант. Не стоит злоупотреблять нашим снисхождением. Оно может очень быстро закончиться». Я кивнул и вернулся к просмотру навыков. «Касание смерти» со стопроцентной вероятностью убивает одного противника. Для срабатывания необходим прямой контакт с жертвой. Откат — 24 часа. Цена — 100 душ за применение. Стоимость изучения — 100 очков характеристик. Вот чем НАТ приложила тогда шефа. Контроль над нежитью. Позволяет управлять несозданной вами нежитью. Скелеты, зомби, мумии, лечи. Нельзя перехватывать контроль над созданными другими игроками. Откат — 1 час. Цена – 10 душ за мертвеца. Стоимость изучения – 50 очков характеристик. Дыхание смерти. Создают вакуумную зону. Все противники, оказавшиеся в ней, получают урон, выносливо сделенный на два, в течение 10 минут. Зона охвата – 3 метра. Откат – 1 час. Цена – 100 душ за применение. Стоимость изучения – 10 очков характеристик. Рука смерти. Призрачная рука захватывает и обездвиживает выбранного противника. Время действия — 10 секунд. Откат — 10 минут. Цена — 100 душ за применение. Стоимость изучения — 20 очков характеристик. Память умерших. Призывает души погибших, напитывая ими оружие ближнего боя в руках заклинателя. Урон — плюс 20%. Шанс вызвать кровотечение — плюс 35%. откат Один час. Цена – 10 душ за применение. Стоимость изучения – 20 очков характеристик. Возмездие. Возвращает к жизни труп соратника, который будет обладать всем набором характеристик и навыков, как и игрок. Спустя время распадается, не оставляя следов. Откат – 24 часа. Цена – 100 душ за применение. Стоимость изучения – 100 очков характеристик. «Да, и это только начало. Там в списке больше трех сотен наименований, на которые у меня просто не хватит очков. Я-то уже переживать начал, почему у меня навыков так мало. Да их тут, получается, на любой вкус и цвет можно подобрать». Почесав скулу, я крепко задумался. У меня всего ничего характеристик свободных, а взять навыков хочется побольше. Но, с другой стороны, я же некромант. Мое дело — контроль мертвых, а не ближний бой. «Контроль над нежитью», — озвучил я. «Хорошо», — кивнула Эришкигаль, и меня тут же окутало черно-золотое сияние. В вами изучен навык «Контроль над нежитью» из высшей магии смерти. Внимание! Доступно задание легендарного класса. Обратитесь к богине Эришкигаль для получения или вознесите молитву у алтаря любого бога смерти. Вот даже как. Ну, это, конечно же, здорово. Да только некогда мне будет по гробницам лазать, если мы сейчас город отобьем. Кстати, сколько там времени-то осталось? Отбейте город-карнат у империи и станьте его владельцем. Время на выполнение 6 часов 22 минуты. Да, как быстро летит время. Еще ничего толком не сделано, а половина отмеренного срока уже прошла. Хорошо, хоть пока я здесь таймер не двигается. И это, надо признать, странно. Мы же с остальными игроками в одной временной плоскости. Так как же все это происходит? Неужели ученые научились разгонять мозги людей до таких скоростей, что время попросту теряет свое значение? Впрочем, об этом еще успеем подумать после. Сидя на троне королевства некроп или потягивая дорогое вино из черепа какого-нибудь врага. У меня их порядочно. «Выбрать есть из кого». «Дыхание смерти и возмездие», — продиктовал я. «Готово», — отозвалась богиня. Меня окутало черно-золотое сияние. Я продолжал читать описание навыков, стараясь решить, что же выбрать. Осталось только 215 очков, а еще и сами характеристики нужно поднять, кроме всего прочего. Той же маны для меня уже очень мало все время приходится бутыльки жрать а что чревато и ограниченностью маны и тем более накладно для кармана доходов то у меня никаких разве что налоги потом с государства иметь я могу сейчас закончить а после вернуться скажем когда наберу побольше очков оторвал голову от описаний богиня задумалась ты же понимаешь что ты Единственный, кто воспользовался такими привилегиями, некромант. Понимаю. Ирюшки Галь кивнула. За каждое обращение ко мне по поводу навыков ты будешь отдавать мне 50 очков. Вне зависимости, выберешь ты или нет. И первую плату я беру прямо сейчас, чтобы ты помнил, это не боги тебе служат, а ты им, младший жрец. Я скосил глаза на статы. Так и есть, богиня сказала, богиня сделала. Вот тебе и полная свобода действий в виртуальной реальности. Не успел выбрать сам, все уже выбрали за тебя. Впрочем, мне ли жаловаться? Спасибо за помощь, — кивнул уже собравшуюся исчезнуть богиня. Напоследок, Жнец, дам тебе бесплатный совет. Вот как. Я весь внимание «Девочка-некромант, с которой ты попал в плен к принцу?» «Не привязывайся к ней». И я тут же выпал в реальность с распахнутым для вопроса ртом. Вокруг продолжали громить статуи бойцы. Достав очередное сердце, подошел ко второму алтарю и возложил пульсирующий орган на постамент. Снова процедура создания алтаря, а у меня в голове еще звучал голос богини. Что она имела в виду? Что над еще одна пешка властей? Или, может быть, она при смерти, как рогнар «Кали», — прошептал я. Легкий электрический разряд ударил по пальцам. С проклятием отдернув руку, я снова оказался в подпространстве, а за спиной услышал довольный хохот богини. «Ты такой забавный некромант», — Кали улыбалась во все 32. «И ругаешься так мило? И тебе привет, Кали» кивнул я, тряся сведённой судорогой рукой. «Любишь же ты надо мной издеваться?» Калли всплеснула всеми руками сразу. В этот раз она была без излюбленных мечей. «Я над всеми смертными люблю потешаться. Не думай что ты особенный». «Да уж, я заметил», — сжав руку в кулак, кивнул я. «И что?» «Какая меня ждёт награда?» Она склонила голову на бок, словно прислушиваясь. Глаза богини залило мраком. Улыбка стерлась с лица. А весь растерял веселость. Ты переступил черту, некромант. Заставил другого испытывать нечеловеческие муки. Спилил зубы. Из ее уст звучало, как комплимент. Я вижу и чувствую твою злобу. Но это лишь начало. Начало чего? Обращение, пожала плечами Келли. «Ты необычен некромант. Я вижу, как в тебе борется множество сущностей. И когда одна занимает место, остальные стараются ее сместить. Ты интересный. Заурядный, но интересный». «И во что же я должен обратиться?» «Я не знаю. Это ведь твоя дорога. Но так как ты хочешь награды...» «Вот тебе награда». Она в мгновение ока оказалась передо мной и зашептала на ухо, прижавшись тёплой щекой к моей. «Предатель рядом с тобой. Он убьёт тебя, не некромант. И если хочешь выжить, стань другим. Перешагни черту. Избавься от лишнего. Отбрось шелуху. Стань настоящим воплощением жнеца». Вспыхнул свет. Я снова посреди заполненного игроками храмового зала. Проморгавшись, Я потащил из сумки третье сердце. Что она имела в виду? Вот уж точно самая безумная богиня в пантеоне. Хотя, подумал я, укладывая сердце на алтарь, Решкигаль предупредила Аннат. Значит ли, что некромантка попытается меня убить? Анубис. Бог мертвых возник на месте поверженной статуи, сжимая свои серпы. «Время уходит, некромант! Поторопись!» — объявил он, протягивая мне лезвие оружия. «Навыки или коса?» «Навыки!» — кивнул я, не раздумывая. Анубис ударил по гримуару и тут же растворился в воздухе. «Итак, последний бог, последний алтарь и в карнат. Благо, с всего пантеона мне нет нужды самому закупаться телепортами. Можно просто потребовать». «Мор!» Скелет в черной накидке тут же установил песочные часы на алтарь. «Что-то ты долго жнец». «Уж прости. Хотел с тобой поговорить последним. Пожалуй, плечами». «У нас нет времени на разговоры. Потом, когда выполнишь наше задание, у тебя будет сколько угодно времени. Но не сейчас». Я кивнул, разводя руками. «Что-нибудь дашь мне особенное?» У мертвей кивнул и, отложив косу, бросил на камень свой гримуар. «Выбирай, но быстро». У богов тоже началась своя маленькая война. «Нечто вроде того, некромант. Не испытывай мое терпение, иначе я откажу тебе в поощрении». «Всего один вопрос, мор Я поспешно распахнул черную книгу. «Ты знаешь, кому сколько отмерено до смерти, верно?» «Это твой вопрос», — череп приблизился к моему лицу. «Нет. Я хочу знать, сколько осталось мне». Гримуар бога смерти с грохотом захлопнулся. Костлявая рука стащила его с алтаря. Следом исчезли часы. Мор отклонился и, подхватив косу, исчез. Умрешь через неделю, жнец.